Глава десятая. Следующий день прошел, как и всегда, после празднования дня рождения интерната. Выпускники играли в волейбол против учителей и воспитателей. И, как любит повторять наш физрук, да и все взрослые, победила дружба. Уезжать было до ужаса тоскливо. Паш ходил по пятам, начиная с того момента, как увидел меня и Антона за разговором. «Как поговорили?» – спросил он, тут же подойдя, как только друг и его девушка уехали. «Отлично, Паш». У меня не было настроения разговаривать. Я хотела найти Аллу Николавну и пойти с ней домой, так как она предложила переночевать у нее. Но Паше, видимо, было важно высказаться именно в тот момент, и он последовал за мной. «Вы так мило смотрелись, разговаривали. О чем, Диан? Рассказывала, как плоха твоя жизнь? Завидовала его девушке, не так ли?» Абсурд лился потоком, за которым я не успевала поспевать, чтобы хоть немного понять смысл. «Ты что несешь?» Кровь закипала с неимоверной силой. «Тачку его видела?» «И что? Мне какое дело до его тачки?» «А то я не видел, как ты смотрела, как он уезжал». «И что же ты видел?» Я, не выдержав, остановилась и посмотрела на него, уперев руки в талию. «Зависть?» «Так утверждение или вопрос?» «Потому что все, что ощущала я, это тот факт, что наш с тобой общий друг впервые за 10 лет был рядом и искренне переживала из-за того, что у нас было мало времени на общение». «Мне кажется, ты переложился со своей головы на мою мысль, которую боялся сам озвучить. И еще я гордилась им, вот что я ощущала по-настоящему». «Ну, конечно». «Я не поняла, о чем речь, о чем претензии. Я не обязана перед тобой отчитываться. Мы чужие с тобой люди, или для тебя все шутки? Так вот нет, нас разведут, хочешь ты этого или нет. Почему я должна тебе об этом говорить снова и снова?» «Я совершил ошибку, и теперь ты меня распинать будешь до конца моих дней?» Я сожалею о том, что сделал». «Нет, Паш, в том-то и дело мы с тобой уже разошлись, и мои претензии ты больше не услышишь, потому что не увидишь. Это действительно точка. Прими данный факт». «Так просто?» – останавливает, когда я снова начинаю уходить. «Что просто?» «Расстаешься. Вот так просто?» «А тебе просто было утешить Любу своими причиндалами?» «При чем здесь это?» «О, ну конечно». И изменил все норм, я извинился. Понести ответственность? Так виновата Диана, что прощать не хочет. Да? Этому не бывать, Паша. Никогда. С утра стоило нам прийти с Николаевны Николаевной в интернет, как он снова за свое. Ночью перед сном я рассказал ей все. Она и так сама заметила, что все не очень гладко, но никак не ожидала, что все настолько плохо. Поэтому пыталась меня оградить от Павла и его навязчивого общения. И вот момент наступил. Снова дорога. «Все будет хорошо, ты ведь это знаешь, Диан!» «Угу». Мои глаза снова стали влажными, когда я обняла ее и села в такси, которое доставило меня на вокзал. Дома у Люды я остаток дня была одна, потому что она работала, но мы созвонились, и я принялась готовиться к рабочему дню, а после легла спать, приготовив ужин для подруги. Следующие несколько недель прошли довольно быстро. Что самое интересное, Паша сдался, не напрягал общением. Отступил. Я выдохнула вроде бы. Старалась сделать вид, что не жду весточки от Антона, но с каждым днем успокаивала себя тем, что мы взрослые люди. И все, что было, было прекрасно. Наша дружба, воспоминания. Но это закончилось, и пути разошлись. Так интересно получается. Ты перестаешь что-то ждать и надеяться, как оно сразу же случается. Я вышла с работы, когда мой телефон завибрировал, все еще находясь в беззвучном режиме. В маршрутке была такая толпа, что я не стала и пытаться доставать мобильный. а дома обомлела. «Привет. Вроде бы не взял твой номер, а написать или позвонить очень хотел. Пришлось импровизировать и выпрашивать его у твоей воспитательницы. Надеюсь, ты не против? Самое время спросить, как твои дела, Диан?» Мне пришлось прочесть СМС трижды, чтобы поверить в то, что он мне и в самом деле написал. «И чего это мы так улыбаемся?» Спросила Люда, от которой не ускользнул факт сменившегося настроения. «Прикинь, Антон написал. Который, как последняя какашка, перестал с тобой общаться? Надо же! Ну прекрати, я уже давно забыла об этом». И расцвела. «Не забудь спросить, как там поживает Лизочка». «Ну, Люда». «Что?» «Твой черныш повел себя некрасиво». «Чернов. И, возможно, у него были причины. Например?» «Он был занят. Десять лет мы говорим о президенте?» «Ой, все. Мы друзья, и я рада, что он написал мне. И я рада, что вы друзья. К тому же, что здесь такого? Люди расстаются, а потом снова продолжают общение». «Да ничего, все верно ты говоришь. И я вообще-то просто предложила передать привет Лизе, а ты перышки распустила». Так, я поняла. Взяла телефон и ушла в свою комнату. Но слова подруги все-таки заставили меня задуматься о многом, прежде чем продолжить переписку с прежним энтузиазмом. «В принципе, очень скоро у меня появились другие мысли, другие заботы. Судья назначила день развода, а за день до него я обнаружила задержку, потому что со всеми этими событиями забыла, что перестала принимать таблетки, ведь мы хотели стать родителями с Павлом. Мы только начали планирование, не могла же я сразу забеременеть?» «Ты можешь в это поверить?» Я сидела на крышке унитаза и смотрела на узкую полоску в своих руках, которая бордовыми линиями говорила о том, что во мне зародилась жизнь. Дорогая, я могу в это поверить. Я вижу доказательства наличия в твоей матке ребенка. Думаю, тебе тоже стоит в это поверить. Может, купить тест подороже. Я видела там за 300 или 500 рублей. Все еще искала способ, который мне покажет иной результат. Послушай меня. Люда подошла и села передо мной, взяв в свои руки мои ладони. Есть небольшая вероятность ошибки. У тебя выдался дерьмовый месяц, а организм все-таки живой. Небольшая? Кажется, это уже много. С воодушевлением перебила я ее. Диан, сходи и сдай завтра кровь. У меня завтра развод, Люд, в десять часов. Боже! Я только сейчас вспомнила о том, что завтра мы официально разведемся с мужем. Что мне делать? Жить с ним из-за ребенка? Ее предложение меня поразило и ударило в самую грудь. «Что? Нет, никогда!» Я запротестовала очень громко. «Ты чего?» «Ну вот, на вопрос ты ответила». «В каком смысле?» «Иди и разводись, а потом обо всем расскажешь Пашке. Пусть знает гад, что потерял еще больше, чем жену». Ее предложение казалось разумным, поэтому я ненадолго задумалась об этом, но она истолковала молчание по-своему. «Что? Считаешь, что он этого не заслужил? А ребенка будет весело расти в семье, где мать и отец чужие люди?» Подруга переходила на ее командный и высокий тон. А, тебя несет. Я как бы не думала об этом. Ой, ну я для пущей уверенности. Слушай, на самом деле тебе стоит хорошенько подумать, Диан». Понимая, о чем речь, у меня был один ответ. И я не стану прощать его, не могу представить его снова рядом. Пусть и люблю до сих пор. Внутри все сжалось. Да, я запретила себе быть слабой. Запретила отступать от плана, в котором появились новые пункты. Но правда такова, что я просто женщина, раненая, имеющая свои слабости. Не все получается с первого раза. А поощрять его прощением будет глупо, потому что в итоге вы все равно будете страдать. Разводись, и как только получишь документы, поведай ему о своем положении. Ну а дальше вы будете должны действовать, как взрослые люди. И Диан, Она привлекла мое внимание, заставив посмотреть в ее глаза, прежде чем услышать следующие слова. «Ребенок не наказание». В глазах стала покалывать, словно они внезапно пересохли, поэтому пришлось поморгать и встать с унитаза. В среду я еду смотреть квартиру. Начала уводить в другую сторону разговор. Не упоминай об этом. Дождалась бы уже Сашку с института. Встретим Новый год, а там поможем переехать. Мне кажется, или ты ищешь предлог, чтобы я не съезжала? Она театрально прикрывает ладонями половину лица и охает. Боже, неужели я вся как на ладони? Прекрати. И... «Я правда благодарна тебе за все. Пошли поедим и завалимся спать. Я с утра на смену». «Бедная». «Угу». Следующий день начался с того, что мне проткнули вену. Как-то очень больно. Взяли кровь на ХГЧ, а потом я поехала в суд. Стоило увидеть Пашу, как я ощутила стыд. Казалось, что у меня на лбу написано «Я беременна, и тебе об этом не скажу». «Я рада ребенку, как бы не закончилось у нас с почти бывшим мужем». Этой ночью я, кажется, приняла эту новую реальность и потому не могла уснуть. Поглаживая свой живот и улыбаясь, вероятно, выглядела как дурочка. Однако наступать себе на горло я просто не могу. Не знаю, как отреагирует Паша, потому что мы оба знаем, что значит не иметь родителей. Но затягивать развод, который в итоге должен состояться, я не хочу. Вопрос судьи прозвучал громко. И если я предполагала, что он начнет снова старую песню о том, что не хочет развода, то ошиблась. Пашка согласился с тем, что желание развестись наше общее. Я выдохнула. Ну что, вот и все? Странный и вполне глупый вопрос прозвучал из моего рта. «Дианка, у меня есть новость, и это будет сложный разговор», сунув руки в карман, и начал он. «В чем дело?» «Можно я приеду в конце недели, и мы спокойно поговорим? Если честно, у меня куча дел. Реально очень много, которые нужно закончить в короткий срок». «Паш...» Я устало начинаю, а он меня перебивает. Диан, я понимаю, что после всего, что натворил нам за душевные беседы не вести. Мы просто поговорим, обещаю. И это важно, иначе не стал бы тебя сейчас тревожить и умолять, а я и правда умоляю. Боже! трулицо ладонями, не зная, как поступить. Хорошо. В итоге сдаюсь. В субботу. Спасибо. Его глаза загорелись. Тогда, до субботы? Пока! Обдумывать слишком долго предстоящий разговор я не стала, особенно получив в среду на электронную почту результат анализа крови. Высокий уровень странного словосочетания, хорионический гонадотропин, показывал наличие беременности. Внезапно все изменилось в моей жизни. Сначала развод, теперь ребенок. Реальность устанавливает свои правила, а мне остается только подстраиваться. Конечно, такой поворот событий выбивает почву из-под ног, но внутренне я ощущаю, что все получится, что я буду хорошей мамой. И мне грустно из-за того, что так вышло между мной и Пашей, но решение принято. Сначала им, затем мной. В субботу я ожидала увидеть его скорее в обед, чем вечером, но мне было не очень хорошо, и, потеряв счет времени, я уснула, предупредив Люду, что ко мне придет гость.